Глава семьдесят первая. С утра Конни Джонсон переодевалась три раза. Летнее платье слишком открытое, спортивный костюм слишком закрытый, а купленные вистлерс брюки подходят идеально, но в них не спрячешь пистолет. В конце концов, ее осенило, и она остановилась на гимнастическом костюме с лайкрой. Он сразу о многом говорит. во первых Эта встреча для меня не такое большое дело, просто втиснула в расписание перед походом в спортзал. А во-вторых, более важное. «Смотри, Богдан, у меня есть, что тебе предложить». И при этом образ получается здоровый, а не распутный. Пистолет же вполне поместился в сумку. У нее на столе большой пакет с таблетками экстази, который она аккуратно укладывает в ящик, прежде чем взглянуть на часы. Вот-вот придут». Богдан подсунул под дверь гаража письмо. «Письмо? С ума сойти!» «Придет с каким-то Виком Винсентом поговорить о каком-то деле». «Винсент — крупный игрок из Лондона». Она, конечно, погуглила Вик Винсент и, ничего не найдя, уверилась, что все в порядке. Имеет дело с профи. К Ксероксу прислонена обмотанная колючей проволокой бейсбольная бита, Ее кони отпихивает с глаз долой и снова проверяет прическу. Может, Богдан придет в майке? Мышцы на плечах так и перекатываются, готовые в металлическую дверь громко колотят. Ну, держись, кони. Проходя к двери, она замечает под крючком вешалки большое кровавое пятно. Отмывать уже поздно, пусть принимают ее такой, какая она есть. Кони открывает дверь. Входят Богдан с Виком Винсентом. Обмениваются рукопожатиями. Богдан пришел не в майке, зато в темных очках, так что ей есть чем полюбоваться. Вик Винсент кого-то ей напоминает, только Конни не может припомнить кого. Может, раньше где-то пересекались? Выглядит он подходяще, лицо восхитительно помятое, со следами былых травм, «А галстук вроде бы клубный. Вестхэм Юнайтед?» От кофе все отказываются. «Не стоит пить кофе перед тренировкой», замечает Богдан. «Да, конечно. Как же она сама не сообразила?» Они садятся. «Я слышал о вас много хорошего, Конни», говорит Вик Винсент. «Вот от Богдана». Он слышал о ней от Богдана, Богдан о ней вспоминал. «Ясно. А Богдан на вас работает?» Вик Винсент смеется. «Богдан ни на кого не работает. Но я время от времени обращаюсь к нему за помощью. Он делает дело без шума, понимаете?» «Понимаю. Конни смотрит на Богдана, который в своих темных очках молчит совсем как мистер Дарси. «Да». Она поспорить готова, что он делает дело без шума. «У меня есть кое-что, в чём вы могли бы мне помочь. Вас алмазы не интересуют?» Берёт сразу быка за рога Вик Винсент. «Где же она его видела?» «Вообще-то не особенно», — отвечает Кони. «Зато меня интересуют деньги. Как насчёт них?» Вик Винсент кивает Богдан обводит взглядом комнату. Она радуется, что прибрала экстази и бейсбольную биту. Видно, что он любит порядок. «Имели когда-нибудь дело с мафией?» — спрашивает Вик Винсент. «С мафией? Это уже интересно». Конни качает головой. Разве что пыталась однажды отказаться от подписки на «Скай Спортс». В понедельник в прибывает джентльмен — «По имени Фрэнк Андротт». «Для встречи с ним мы сняли комнатку в конце пирса, кабинет управляющего». Конни кивает. Ей эта комната хорошо знакома. Она однажды пригрозила сжечь его игровой зал. «Может, туда и Богдан придет?» «Что ей тогда надеть?» «Мафия и Богдан». «Так вот, мне нужен надежный человек. А Богдан говорит, что вы такая» чтобы передать это мистеру Андроду». Вик Винсент протягивает ей синий бархатный мешочек, кони развязывает шнурок и, правда, алмазы. «Сколько они стоят?» — спрашивает кони. «Скажем так, стоят того, чтобы за них поработать», — отвечает Вик Винсент. Рубашка чуть не лопается у него на груди. И лицо такое знакомое. Что же это творится?» «А почему вы сами не можете их передать?» «Мы с ним не в ладах. Я убил его брата». Конни кивает. «Это мне знакомо. А почему в конце пирса?» «До этих алмазов много кто хочет добраться. Не могу объяснить причин, но так оно есть. Нам нужно место, где видно, кто приходит, кто уходит». «А что я с этого буду иметь?» Продолжает пытать Конни. Там будет еще один тип. Зовут Ломакс. Андрот ему доверяет. Торгует коксом в Южном Лондоне и ищет нового оптовика. «А что со старым?» «Упал в бетономешалку», — объясняет Вик. «Как неосторожно», — сочувствует Конни. «Вот я ему вас и присоветовал. Закупит у вас штук на 50, проверит качество и подумает, не подходите ли вы ему». Конни кивает. «А вы за это знакомство передадите от меня алмазы Андроду. Так будет честно». Вик Винсент ей улыбается. Конни готова поклясться, что знает этого чувака. Знакомое лицо. И речи слишком сладкие. Не подогнал ли его тот коп, Крис Хадсон? Конни, задумчиво покопавшись в сумочке, достает пистолет и направляет дуло в Вика если его и правда так зовут. Вик и Богдан одинаково вздёргивают брови. «Извини, приятель, без обид, но я тебя знаю. Уже видела». Конни целится Вику прямо между глаз. Вик почёсывает татуировку на плече. Там написано «Кендрик». Не отводя от него взгляда, Конни обращается к Богдану. «Кто он такой, Богдан? Просто скажи». скажешь «Я вас отпущу и забуду об этом». «Может ли она убить Вика Винсента и после все-таки сходить с Богданом выпить?» «Она в этом сомневается, но попробовать стоит». «Его зовут Вик Винсент», — отвечает Богдан. «Я на него несколько раз работал, проблем не возникало». «Продолжай», — говорит Конни. Вик Винсент сидит, как ни в чем не бывало но по шее у него скатывается капелька пота прямо по выцветшей татуировке Вестхэм. Он мне позвонил несколько недель назад. «Богдан, знаешь человека, которому я мог бы довериться?» Я сказал «Конни», потому что я тебе доверяю. «Господи, как круто!» — думает Конни. «Однако не отвлекайся». Он спросил, торгуешь ли ты коксом, а я ему «Конечно, все торгуют». «Ну, он и велел. Купи у нее, поглядим». «Те десять тысяч?» — спрашивает Конни. «Это были деньги Вика». Конни, расхохотавшись, убирает пистолет и обнимает Вика Винсента. Не ожидала, что он такой потный. «Вот почему мне знакомо ваше лицо. Я установила слежку за всеми, кто отсюда выходит. Проверяю, нет ли среди них копов или конкурентов». «В общем, их снимают». «Богдан отнес кокс вам на пирс». Открыв ящик, Конни перебирает фотографии, вытаскивает ту, где Рон с Богданом стоят на файрхевенском пирсе. «Нарядился водопроводчиком. Мне это нравится». «Простите, мистер Винсент, что пугала вас пистолетом». «Ничего», — отвечает Вик Винсент, снова почесывая татуировку «Кендрик». «В понедельник пистолет прихватите, на всякий случай». «Ладно, я в игре», — соглашается Конни. «Кокс на пятьдесят кусков и алмазы». «В понедельник в три дня», — говорит Вик Винсент. Конни переводит взгляд на Богдана. «А ты там будешь?» Богдан, сняв темные очки, смотрит ей в глаза. «Да, можно и вместе». «Господи боже, какой взгляд! Не выпить ли нам где-нибудь?» «Ты же собиралась в зал?» — напоминает Богдан, снова надевая очки. «Чёрт! Я попрошу ещё об одной услуге, Конни», — произносит Вик Винсент. «Если не возражаете, простое дело». «Давайте», — отвечает Конни. «У меня здесь живёт племянница жены» а её сын ищет хорошее место. Вот и подумал, вам ведь в понедельник понадобится водитель, так, может, дадите ему шанс показать себя». «Водитель у меня есть», — сообщает Конни. «Я и тут предпочёл бы верного человека», — говорит Вик Винсент, — «из семьи. Он, кстати, уже на вас работал, а потом подвёз бы нас всех троих поужинать, если вы не против». Конни не против. «Конечно. Как его зовут?» «Райан Бэйрт». Вик Винсент вручает ей клочок бумаги. «Он сейчас в Шотландии, вот его адрес. Вы сможете отправить кого-нибудь, чтобы привез его к понедельнику?» «Конечно», — соглашается Конни, обдумывая, где лучше поужинать. «В понедельник на пирсе будет очень интересно».